и в неразвлекаемое ничем занятие. Ему не было до того, дело толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным нищегольским нарядом. Ему не было нужды, сердились ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству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 Изучение Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Кареджи, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительнее всего видна была сила создания, уже заключенную в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут. Во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линии, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и который выходит углами у копииста. Видно было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 которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие и неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению».